Филип Киндрадик. Колония. Майор Лоуренс Холл склонился над бинокулярным микроскопом и начал настраивать изображение. Интересно, пробормотал он. В самом деле, провели 3 недели на планете и всё ещё выискиваем вредные формы жизни. Лейтенант Френдли присел на край шик лабораторного стола подальше от чашек с культурами.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 Бескрайние леса и холмы, зелёные склоны оживляются бесчисленными цветами и лианами, водопады и висячие мхи, фруктовые деревья, акры цветов, озёра все усилия направлены на то, чтобы сохранить поверхность голубой планеты нетронутой. С тех пор, как 6 месяцев назад её открыл разведывательный корабль. Тихое местечко, вздохнул Холл.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 «Пикники скоро начнутся», — ответил Холл. Он вернулся к микроскопу. «Попробую другие культуры. Может, удастся найти и смертоносные микроорганизмы». «Ну, трудитесь», — лейтенант Фрэндли спрыгнул со стола. «Попозже увидимся. В зале совещания открывают большую конференцию. Они почти готовы дать СЭ добро на отправку первой группы колонистов». «Туристики!» «Боюсь, что так», — ухмыльнулся Фрэндли.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 туристики пробормотал он, устанавливая новое предметное стекло на место. И все готовы разбрестись по планете, валить деревья, рвать цветы, плевать в озёра, вытаптывать траву. И нет никакого завалящего холодостойкого вируса, чтобы их он замер на полусловие. Два окуляра микроскопа неожиданно изогнулись, смыкаясь вокруг его горла и селясь задушить.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 Некоторые из вас полагают, что нам не стоит давать добро службе иммиграции, а приберечь планету для себя, чтобы потом сюда вернуться. Мне это нравится не меньше, чем любому из вас, но так мы добьёмся только неприятностей. Это не наша планета. Мы здесь ради определённой работы. Когда работа завершена, мы уходим. Она почти завершена, так что забудем об этом. Всё, что нам остаётся, так это отправить сигнал вызов и начать паковать вещи. Поступил лабораторный отчёт относительно бактерий, спросил вице-командор Вуд. Мы, конечно, уделили этому особое внимание, но последнее, что я слышала, ничего не найдено. Думаю, мы можем идти дальше и связываться с СЭ. Пусть высылают корабль, чтобы забрать нас и доставить первую группу переселенцев. Нет причин, из-за которых Роп, прошедший по залу, прервал её на полуслове. Все головы повернулись к дверям. Командир Моррисон нахмурилась. "Майор Холл, могу я вам напомнить, что когда идёт совещание, то никто не имеет права вмешиваться?" Холл качался взад-вперёд, вцепившись в ручку двери, чтобы удержаться. Его глаза бессмысленно скользили по присутствующим. Наконец его стеклянный взгляд остановился на лейтенанте Френдли, сидевшем в центре зала. "Иди сюда!" прорычал майор. "Я?" Френдли ещё глубже вжался в кресло. "Майор Холл, что всё это значит?" раздражённо спросил вице-командор Вуд. "Вы ли пьяны или?" Он видел бластер в руке Холла. "Что-нибудь случилось, майор?" Лейтенант Френдли, встревожившись, вскочил и схватил Холла за плечо. "Что такое? В чём дело? Идём в лабораторию. Обнаружил что-нибудь?" Лейтенант изучал застывшее лицо своего друга. "Что такое?" Идём. Холл пошёл по коридору, Френдли последовал за ним. Холл оставил дверь лаборатории открытой и медленно ступил внутрь. "Да в чём дело?" вновь спросил Френдли. "Мой микроскоп." "Твой микроскоп? Что, твой микроскоп?" Френдли проскользнул вслед за Холлом внутрь. "Я его не вижу. Его нет." "Нет? Почему?" "Я его застрелил." "Застрелил?" Френдли посмотрел на напарника. Ничего не понимаю. Почему? Род Холл открывался и закрывался, но он не произнёс ни слова. "С тобой всё в порядке?" с беспокойством спросил Френдли. Потом он нагнулся и достал чёрную пластиковую коробку с полки под столом. "Слушай, это шутка?" он достал из коробки микроскоп Холла. "Как это понимать, что ты из застрелил его? Он здесь, на отведённом ему месте."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 Пять минут назад этот микроскоп пытался убить его, и он знал, что уничтожил его выстрелом из бластера. «Ты уверен, что тебе нет нужды пройти психотест?» – озабоченно спросил Фрэндли. «Ты выглядишь словно после травмы, а то еще хуже». «Может, ты и прав», – пробормотал Холл. Робот-психотестер гудел, анализируя и интегрируя. Наконец, его цветные индикаторы сменились с красного на зеленые. "Ну, требовательно спросил Холл. Сильное потрясение, коэффициент нестабильности выше 10. Это выше допустимого. Да, опасен 8. 10 необычен, особенно для человека с вашим индексом. Вы обычно показываете около 4." "Я знаю, устало кивнул Холл. Если бы вы сообщили мне больше сведений, больше я тебе ничего не расскажу, угрюмо сказал Холл. Но это противозаконно утаивать информацию во время психологического теста, сговорливо заметила машина. Поступая так, вы преднамеренно искажаете мои выводы. Ничего больше я сказать не могу. Хол поднялся. Но ты отметил у меня высокую степень неуравновешенности. Отмечена высокая степень психической нестабильности, но что это значит или чем она вызвана, я сказать не могу. Благодарю.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 Подлокотники кресла начали смыкаться вокруг него, но на этот раз бластер был наготове. Пришлось выстрелить 6 раз, прежде чем кресло мягко развалилось, и Холл получил возможность снова встать на ноги. Он стоял полуодетый посреди комнаты, грудная клетка вздымалась и опадала. "Это невозможно", прохрипел Холл. "Я наверняка свихнулся". В конце концов он оделся и обулся.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 Пока вы не сможете доказать свои рассказни, мы вынуждены расценивать как психическое расстройство. А планета нами недостаточно хорошо контролируется, чтобы позволять психу носиться неподалёку на свободе. Охранники повели его к дверям. Холл шёл, не сопротивляясь. В его голове звенело и гудело. Может быть, она и права, может быть, он свихнулся. Они добрались до владений капитана Тейлера.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 Оно втянуло засовы, освобождая дверь. Охранник толчком распахнул ее и застыл потрясенный. На полу лежал капитан Тейлор, лицо посинело, глаза вытаращены. Видны только голова и ноги. Все остальное обматывала красно-белая ковровая дорожка, сжимающаяся, стискивающая тело жертвы все туже и туже. Холл упал на пол и вцепился в дорожку. «Скорее!» — рявкнул он.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 И тут же заметила лежащего на полу Тейлера и стоящих возле него на коленях охранников, всё ещё с бластерами наготове. Что? Что случилось? На Тейлера напал коврик, невесело ухмыльнулся Холл. Ну так кто сумасшедший? Я сейчас же отправляю к вам отряд, она заморгала глазами. Точно же, но какого? Скажи, пусть держат бластеры наготове. А ещё лучше подними по общей тревоге всех.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 Оно выглядело как дорожка, медленно произнёс Хол. А то, что напало на меня, выглядело как полотенце. Командор поднесла полотенце к свету. Полотенце как полотенце, оно ни на кого не может напасть. Конечно, нет, согласился Хол. Мы проделали над этими предметами все анализы, до которых только додумались. Они именно то, чем и должны быть. Все элементы на своём месте. Безупречно стабильные неорганические объекты. Невероятно, что любой из них смог бы ожить и стать агрессивным. Лейтенант Дод пошарил по туалетному столику в поисках перчаток. Он пребывал в растерянности. Весь отряд созывали на срочное совещание. Куда же я их, пробормотал он. Какого чёрта? На кровати лежали две пары одинаковых перчаток, одна возле другой. Доц схмурился, помотал головой. Откуда это? У него была только одна пара, значит, вторая? Кого-то ещё? Прошлой ночью заглядывал Боб Уэсли, в бубоесли перекинуться в картошки. Он должно быть и забыл. Видеоэкран вновь осветился. Всему экипажу срочное сообщение. Всему экипажу срочное сообщение. Аварийный сбор всего экипажа. Ясно, ясно.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 То, что осталось от лейтенанта, медленно повалилось на пол с всё ещё открытым в изумлении ртом. Услышав вой аварийной системы, капрал Теннер тотчас же бросился на прямик к главному зданию. Перед входом внутрь он задержался, чтобы сбросить подкованные металлом ботинки и нахмурился. Возле двери лежали два дезинфекционных матрасика. Ладно, какая разница? Оба одинаковые.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 И с этим другим микроскопом всё в норме, увеличивает как положено. Командора оторвалась от двух одинаковых ваз на столе. Как насчёт них? Может, одна из них тоже? Тогда какая? Множество предметов у нас не в одном экземпляре: одежда, мебель. Я не обратил внимания на то кресло у себя в комнате. Оборудование. Невозможно быть уверенным, что однажды засветился экран.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 Возле двери висели две фурашки. Две их там было минуту и раньше. Он устало потёр лоб. Надо попытаться найти какой-либо сорт яда или коррозионного агента, что-нибудь такое, что уничтожит их всех. Не можем же мы просто сидеть и ждать, пока они на нас не нападут. Нужно что-то такое, что можно распылять, так как, например, мы поступили с обманными слизняками на Венере. Командор Гледело мимо него сузил глаза. Он повернулся, следуя за её взглядом. В чём дело? Никогда раньше не замечала, чтобы в углу стояло два портфеля. Раньше всегда был один, думаю, она смущённо поматала головой. Откуда нам знать? От всего этого недолго свихнуться. Тебе не помешал бы хороший стаканчик виски. Славная идея, оживилась она. Но, но что? Не хочу ни к чему прикасаться.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 Капитан в замешательстве замедлил шаг. Вот он, его маленький яркий коносаобразный вездеход. Гусеницы уверенно стоят на мягкой почве, дверца раскрыта. Йонгер поспешил к нему, стараясь не растерять образцы. Он открыл крышку багажника сзади, скинул с плеча сумку, уложил её, захлопнул багажник и скользнул на водительское сиденье. Повернул выключатель, но двигатель не завёлся.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 потому что я собираюсь вылезать». Солнечные лучи танцевали, сверкали на прозрачной воде озера, а вокруг мощные, покрытые мхом деревья, мрачные колонны среди кустарника и цветущих лиан. Гейл выбралась на берег, стряхнула в воду, отбросила с глаз волосы. Лес молчал. Ни одного звука, только вода всплескивает. Далековато они забрались от лагеря. Когда смотреть-то можно, окликнул её Хендрикс, кругами плавая неподалёку с закрытыми глазами. Попозже Гейл направилась к деревьям, к тому месту, где сбросила мундир. Она чувствовала, как солнце ласкает обнажённую кожу. Сев на траву, она потянулась за одеждой, стряхнула с мундира нападавшие листья и кусочки коры и начала надевать его через голову. Капрал Хендрикс терпеливо ждал в воде, описывая круг за кругом.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 И что ты своей проверкой собираешься выяснить? Хотелось ей знать. Мы можем выяснить, насколько сильно они расплодились. Мы будем лучше знать, с чем столкнулись. Это может оказаться более серьёзным, чем мы предполагали. С чего ты взял? спросила она, тоже включая свой кислород. Если они неограниченно вариабельны, нам придётся дважды подумать, прежде чем удирать отсюда.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 Вполне возможно, что половина предметов в этом помещении совсем не то, что мы о них думаем. Скверно, если они на нас нападут, но может оказаться ещё более скверно, если они этого не сделают. Ещё более скверно? Командор оказалась в растерянности. Ты полагаешь, что один из них может проникнуть на землю вместе с нами, как какой-то из предметов туалета или оборудования? Её передёрнуло. Как ты думаешь, они и разумны? Не знаю. Надеюсь, нет. Холод крыл баллончик. В любом случае это скажет на моих присутствии. Начинаем. Он поднял баллончик, выставил перед собой, нажал вентиль, медленно водил соплом по всем направлениям. Командоры и охранники в молчании застыли позади него. Ни что не шевелилось. Солнечный свет проникал сквозь окна, сверкая на предметных стёклах и оборудовании.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 Один из охранников выхватил бластер. Холл выбил его. Не стрелять, Арсин, огня опасен. Давайте-ка убираться отсюда. Мы узнали всё, что собирались узнать. Резко распахнув дверь, они выскочили в коридор. Холл тут же захлопнул её и накрепко запер. Достаточно скверно, правда? спросила командуор Моррисон. Арсина беспокоил их. В достаточном количестве он наверняка сможет даже убивать их, но у нас не наберётся столько арсина. Полагаю, планету придётся оставить. Мы не можем допустить ни малейшей возможности занести их в систему. Но если мы останемся здесь, нас переловят одного за другим, возразила командор. Мы можем запросить арсин или другой какой яд, способный разрушить их, но наряду с ним яд погубит большую часть жизни на планете. Тогда мы искореним здесь всю жизнь. Если не найдётся другого способа, мы выжжем всю планету до чистота, даже если не уцелеет ничего и останется один мёртвый мир. Они поглядели друг на друга. "Я выхожу на связь с системой", сказала командуор Моррисон. "Потребую, чтобы нас забрали отсюда подальше от опасности. Всех, кто выжил, чёрт побери. Эта бедная девчушка на озере", она содрогнулась. А когда все мы окажемся в безопасности, можно будет разработать способ, как очистить планету. Ты пойдёшь на риск занести это на Землю? Могут они имитировать нас? Могут они имитировать живые существа? Холл задумался. Вероятнее всего, нет. Похоже, они ограничиваются только неживыми объектами. Командор невесело усмехнулась. Тогда нам придётся убираться прочь без каких-либо неорганических объектов. Но наша одежда, они могут имитировать пояса, перчатки и обувь. Мы не станем брать нашей одежды. Мы будем уходить без всего, без всего вообще, я хочу сказать. Губы холод дёрнулись. Понятно, прикинул он. Это может сработать. Ты сумеешь убедить персонал расстаться со всеми их вещами, со всем, что они имеют? Если от этого зависит их жизнь, я могу им это приказать.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 «Ногишом?» – поднял брови капитан. «Все верно». «Понятно». Было заметно, что ничего ему не понятно. «Когда вас ждать?» «Часа через два». «Сейчас тринадцать ноль ноль по нашему времени. Вы будете здесь к пятнадцати ноль ноль?» «Приблизительно к этому сроку», – согласился капитан. «Будем вас ждать. Не выпускайте наружу никого из вашего экипажа».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 По ступенькам сбежали на поле. Из всех зданий лагеря появились обнажённые мужчины и женщины и молча устремились к кораблю. "Ну и зрелище", заметил один из офицеров. "Как нам теперь жить дальше?" "Самое главное, живы будем", возразил другой. Лоуренс Холл начал поворачиваться на голос. "Пожалуйста, не оглядывайся и иди вперёд. Я буду держаться позади тебя. Как себя чувствуешь, Стелла?"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 Холл засмеялся. Уже слишком поздно стало. Он поднимался по трапу, придерживаясь за поручень. Вокруг него со всех сторон мужчины и женщины спешили вперёд, увлекая их за собой. Они оказались у люка. Вот мы и на месте. Мужчина впереди него прошёл внутрь. Холл шагнул следом за ним в тёмное нутро корабля, в молчаливую тьму впереди. Командор следующий.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 Может быть, что-то случилось? Может, вся эта чёртова затея просто шутка? Они ждали и ждали, но так никто и не появился. Филип Киндра Дик. Колония. Читал Владимир Коваленко. Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал.